Мимо двойного караула. Петька первым выбежал на мысок и сейчас же зашипел на нас. «Тиш — Тише тиш, тиш, вы, разговор где-то. Мы прислушались. Справа как будто доносились голоса, но так смутно, что колюшка заспорил. — В ушах у тебя Петьша звенит. — Как не так? — Слушай хорошенько. Вот, на этот раз... Ясно донесся смех. Петька побежал к раненому, который с трудом, тихо постановая, пробирался по коровьей тропе. Там дяденька разговаривает. Много. На том берегу. Нет, на этом же, только подальше. Но погоди, сам послушаю, а вы потише. Раненый подполз к самому берегу и стал прислушиваться. Говорят где-то. Не близко только. Это по воде наносят. Раненый подполз к самому берегу и стал прислушиваться. Потише, всё-таки нам надо, как бы ни услышали. Но ну, кто первый в брод пытать будет? Мы не заставили себя ждать, но Петька всё же опередил. Он же был в воде и хвалился, как щёлок вода-то теплёхонька. Тише, ребятки, не булькайтесь. Если глубоко лучше вернитесь, посоветовал раненый. Брод оказался удобным, но в одном месте, ближе к тому берегу, было всё-таки глубоко. Приползти тут и высокому человеку было невозможно. Выбравшись на другой берег, все мы стуча зубами от холода, первым делом решили: нет, не приползти ему. Глубоко, где приползти? Кольши до самого горла доходит, куда? Подскакивая на песке, я уколол себе ногу. Ухватившись рукой за больное место, нащипнул что-то лёгенькое, оказалось сломанная серёжка. Гляди-ка, ребята, может, золотая? Золотая, кому тут золото терять? Медяшка, это так точно, пятак, пара. Постой-ка, ребята, может, тут перевоз вовсе близко? Сбегать бы, поглядеть, вон она, тропка-то. Без рубах, ночь ведь, холодно, а мы бегом. Ну-ка, а тот, что тот? Подумает, убежали, это так точно. Тогда не то вот как, ты ступай к нему, а мы с Егоршей сбегаем. Нельзя ли там лодку подцепить? — Так ему и скажи, лодку, мол, искать пошли, а без этого ему не переползти. — А если вас поймают? — Без рубах-то. — Ну? — Егор тогда свистнет, услышь, небось. — Тогда погодите. Сперва я перебреду. Боюсь, я один поводет. Мы подождали, пока колюшка переходил пруд. Потом побежали по плотно утоптанной тропинке. Взошла луна, и по лесу легли белые полосы. Страху все-таки не стало. Мы знали, что позади нас люди, и впереди, где-то близко тоже, дорожка была удобная. Она вывела нас к тем ручьям, где мы утром искали золото. Гляди-ка, Егорша, сколь мы давеча зря колесили-то, тут вовсе прямо. А это уж к перевозной горе пошло, верно? Узнал место-то. Дураки были, кругом-то шли. Под ногами пошел плетняк. Надо было выбирать, как лучше ступить, чтобы он не расползался и не гремел под ногами. на этом ползучем плетнике потеряли была тропинку но вскоре нашли дальше опять она пошла хорошо убитая удобная место здесь было знакомое и мы почувствовали себя ещё лучше на перевозке было тихо недалеко от перевозной избушки горел костёр у костра спиной к нам сидели двое в одном и сразу узнали яшку лесину другой был незнакомый по ромам и все четыре перевозные лодки стояли у этого берега. Паром приходился как раз перед избушкой, а лодки были зачалены вдоль берега ближе к нам. С краю стояла тяжёлая лодка, человек на 20. Выбирать однако не приходилось, только её и можно было увести незаметно. Тётька указал пальцем на лодку, и оба мы, прячась за деревьями, стали спускаться к берегу. Осторожно сняли чалку с пенька. Ещё осторожней вошли в воду и, пригнувшись за правым бортом, легко сдвинули и повели лодку. Делалось это молчком. В тишину нарушали только всплески крупной рыбы в пруду, глухой гул голосов около костра. Под ногами опять пошёл плетняк, в воде по нему идти было ещё хуже. Влезли в лодку, сели за вёсла и поплыли, стараясь не шуметь. Лодка была тяжела для нас, но всё же подвигала столько и ляад. То пойдет вглубь, то лезет прямо на берег. Каждому из нас казалось, что и нороват другой. И мы до того забыли, что стали громко перекоряться. — Потише, ребятки! — образумил нас голос с берега. Это было так неожиданно, что мы оба чуть-чуть из лодки не выпрыгнули. Оказалось, что незнакомец с Кольшей давно услышали нас и сами позаботились найти удобное для причала место. Они выбрались по высшим искам. Незнакомец сидел на береговом камне, а рядом стояла колюшка со всеми удочками, ведёрками и нашей одеждой. "Кормой подводи, ребятки", распорядился раненый, и когда лодка зашуршала бортами о камень, похвалил: "Самый раз. Вот молодцы, ребятки. Замёрзли, пойди, без одежонки-то". "Нет, дяденька, вспотели даже". "Скажите, как вам лодку к собалу увести? Видели кого на перевозе?" "Мы рассказали". Раненый ещё спросил: Вы говорите, лодки у парома? Ну как же? Четыре их. Все они тут. А то он берегу нет. Откуда? А вы глядели? Да не видно там. В куст там-то там уж им вовсе черно. Так, промолвил раненый и ещё раз спросил: "Не видно от парома тот берег? Ни сколечка?" Это уж так точно. У тебя отец из солдат, что ли? Нет, моего не брали. Он у Егорши скольший и яцы в солдатах были. — У них и научился. Так точно-то. — Ну, да у меня тятника и так не говорит. Заступился я за своего отца. — А у меня кто слыхал? — отозвался Калюшка. — Привычка такая. Это уж так точно. — потупился Петюнька. — Эх ты, Голован, привычка, старые, а годы малые. — рассмеялся раненый. — Ну вот что, ребятки, оделись. — Ставь свои ведерки до да удочки в лодку. К перевозу мне незачем. В той стране, видно, ждут меня. Попытай им по этому берегу. Только вы, чур-молчок, поняли? Кто бы не спрашивал ни одного слова. Ладно, нам стало не по себе. Теперь садитесь, ребятки, а я потом возмущусь. Мы забрались в лодку. Раненый ловко перекинулся с камня на кормовую скамейку и стал готовиться к поездке. Он первым делом вытащил из кармана револьвер и положил его на скамейку под правую руку, снял куртку и надел какой-то взявшийся широкий рабочий фартук. Лицо повязал платком, будто у него болят зубы, только узел сделал не сверху, а на самом подбородке. Вместо фуражки надел вытщенную из кармана шляпу-котенку, в каких ходят на огневую работу. У нас начался был и спор, кому сидеть на веслах, но раненый строго приказал «без спору, сам рассажу как надо». И велел Петьке сесть к правому веслу, мне — к левому, а калюшке сказал «ты, медведушка, в самый нос вступай, да повыше как-нибудь взмостись, не упади только». Когда все при давлении кончились, раненый сильно оттолкнулся веслом от камня. Лодка теперь пошла без виляния и гораздо быстрее, чем у нас с Петькой. Держались не близко к берегу. Там, где берег делает крутой поворот направо, нас окликнули: "Эй, кто плывёт?" Отзавис. Нас удивило, что незнакомец направил лодку на голос. "Не подплывай однако к берегу, он спокойно отозвался. Тихонько говори. Вроде объездом мы стражники велили объехать". Так твой Краулин не верит, видно. "Сами тогда и караулили, гоняют народ. Мне утром поди на работу". Сердит, сказал голос с берега. Там, думаешь, на палати, то ты говорил, метарят народ. Кто у тебя с правой руки стоит? спросил незнакомец. Второй очень Андрюха из Доминой улицы слыхал, как не слыхал к родне приходится. А с левой руки кто? Привозто? Никого нету, на краю стою. Как нету. Стражники говорили везде поставлены. Слушай ты их больше. Говорю не эту. Кого там караулить? Между узимником и трактом тот сидит. Коль он брод знает, и то не уйти. По всему тракту до самой плотины люди нагнаны, и стражники ездят. Не уйти, мужик, увы, не слыхали чего? Нет, не слыхали. Ты потише говори, невильно нам. А ты испугался. Что поделаешь? У них палка, у нас затылок. Тот у тебя все как онемели. Ты сам-то хоть чей будешь? Не признал, видно. Не признал и есть. Подумай-ка, делать всё едино нечего. Скажи, и скроме шуток, не вельно говорю, завтра всё скажу. Шепк твой изливы я глежу. Да ты не сердись, говорю, завтра узнаешь, а пока помалкивать станем. И незнакомец махнул нам рукой: "гребите". Мы налегли на вёсла, и лодка пошла под самым берегом. На поромной пристани никого не было. Против, на перевозной горе все еще горел костер. Когда подплыли ближе к заводу, незнакомец проговорил. — Ну, спасибо, ребятки, выручили наполовину. Как дальше будем? Еще помогать станете или уж будет? Натерпели из страху-то? — Ну да. Пусть другой кто боится, мы не струсили, — сказал Петька. — Ты за себя говори, а не за всех. — Так мы, поди-ка. — За единщина? — поспешил я поддержать Петьку. — Ты что скажешь, медведка? — Ну-ка я, как Петьша с Егоршей? — Ну тогда вот что, ребятки. — Я вам покажу место, где меня искать, только чтоб никому поняли. Мы стали уверять, что никому не скажем. Ни отцу, ни матери не то худо будет. Знаю ведь, в которой улицы живете. — Да что ты, дяденька, разве мы такие... Ну мало ли. Славный будет, ребятки. Да не знаю ваших отцов. То и говорю так, а вы забиду не считайте. Но если вы дадите, э, да вам будет. Когда мы стали уверять, что никому ни за что не скажем, раненый заговорил опять ласково: "Ладно, ладно, верю. Слушайте, вот что вам скажу. Сейчас мы подплывём к просике, на Крандошову гору. Тут черудник был, знаете? К гостенике там много по ямам бывает. Ну вот, против этой просеки я и вылезу. Только не на берегу буду, а постараюсь за ночь переползти к покосной дорожке. Лес там мелкий да густой, вот там и буду вас ждать. А вы мне хлеба притащите, да черепок какой под воду, ладно? Мы, конечно, согласились. А как меня искать будете? Придем туда, кричать станем, ты отзовись. Вдруг не узнаю ваших голосов, тогда как. — Тогда, тогда Егорша пусть свистнет, он у нас первый по улице. Больше против него. Никто так не может. Так свистнет, сразу услышишь. — Нет, ребятки, это не годится. Вы лучше так сделайте. Идите из горянки по покосной дороге, как дойдете до Крандашовой горы. Допросик этой. Повратите на нее, да к пруду и вступайте. И все, одну песенку пойте. Какую, знаете... — Ну, про железную дорогу. Полотно, а не дорожка, конь не конь, сорконожка. Вот. Ее и пойте потихоньку, а я отзовусь. А если не отзовусь, значит, меня тут нет. — Ты где будешь? — спросил Петька. — Как придется, сам не знаю. Ну, а теперь приставать станем. Ворона просит-ка-то. Высадившись на берег, раненый посоветовал. — Вы, ребятки, так под берегом оплывите. У крайних улиц где-нибудь... и высадитесь, ваша-то которая пятая с этого конца. Тогда пораньше, а то поди ждут вас, заметят. Да лодку-то оттолкните, ее за ночь к плоти не унесет. Ишь, в ту сторону ветерком потянуло. Не проболтайте и смотрите. Оставшиеся дни мы долго сначала молчали. Лодка у нас завихлялась, колюшка перебрался к рулевому веслу, и все это молчком... Первым заговорил Петька. — Гляди, ребята, чтоб ни-ни. Колотить дома будут, говори одно, ходили на вершинки. Отлупят все равно. Ну-ка, про это что говорить? Это уж так точно. Готовьсь, ребята. Только чтоб не словечко про того-то. Да хлеб-то припасайте. Покормят поди нас, отлупят сперва, потом кормить станут. Не зевай тогда. Ты, Егорша, у бабушки еще попроси. Скажи, не наелся? Она тебе еще отрежет, а ты в карман. Была глубокая ночь, но в домах кое-где видны были огни. Фабрика молчала, был летний перерыв, только над домной взлетали столбы искр. Чем ближе мы подплывали, тем страшней становилось. Вот вторая глинка. Через одну улицу наша каменушка. Правь кольщик к плотику, высаживаться видно надо. Мы высадились на плотик. Уложили вёсла в лодку, повернули её носом в глупь, оттолкнули от плотика, а сами по гибким доскам выше на берег. Пройти ещё 6-7 домов до переулка, пересечь первую глинку, и мы дома. Однако никто не радовался. Каждый только пошарил в своём ведёрке и рыбу покрупнее вытащил наверх. "Нук, я говорил, заведёт нас зелёный", вот и завела. "Чудак ты, кольша". Человека из беды выручили, а ты матерной трепки испугался. А что, если, ребята, это конный вор? Сначала мы просто опешили от этого вопроса. Потом принялись доказывать колюшке, что это он вовсе зря придумал. Что конных воров народ ловит, а не стражники. Револьверов у конных воров не бывает, а подпилок да веревка. Ну-ка, я тоже думал, не вор. успокоил нас колюшка. Это он сам, как мы вдвоём та оставались, всё про лошадей спрашивал. Я сказал, что уже гана 9 лошадей, а он говорит: "Это мне не надо. Скажи про рабочих, у кого лошадь есть". Вот я и подумал, на что ему. Сказал про лошадей-то. Всех перебрал на нашей улице, а он что? Не знаю, говорит, этих людей. Ну вот, видишь? Он знакомого человека ищет. и с лошадью перевезти его, это уж так точно. А что, ребята, если Гринше сказать, он нашел бы лошадь? Выдумал. Тебе что говорили? Если скажешь, я с тобой не заединщик, и я тоже. Ладно, ребята, завтра спросим про Гринша-то. Все это говорилось на берегу. Лодку отнесло так далеко, что едва можно было разглядеть. Домой все-таки надо идти. Ох, что-то будет.